Глава 12. Чёрная чёрная дыра. Среда: тёмная вселенная, позитивное воздействие 002, негативное 092, остаточная фоновая неопределённость 004. Поиск опасности чисто в пределах сферы контроля. Прогноз будущего 7 земных суток благоприятен. Состояние личное, ожидание встреч. собеседник: необходимая часть души и сердца. Комфортное восприятие. Последняя категория эмоционального построения, весь процесс занял одну биллионную долю секунды, Капуна позабавило. Давно он не чувствовал себя так раскрепощённо и здраво, как после оживления моллюскора, где Аннае стала для него той отдушиной, которой так не доставало в прежней жизни, несмотря на искусственность собственного рождения, но больше всего его порадовал интерес Амалюскора к его урокам. Диана 2 так увлеклась обучением в начальной школе, что готова была слушать учителя 24 часа в сутки и следовать за ним на край света. Да будет так и впредь. В Ланякею пара эскинов, вестник и моллюскор буквально прошмыгнула как привидение. Гигаскопление галактик просматривалось системой вакуумного реагирования властителей, и каждое появление гостей сразу становилось под прицел пограничных заградителей тартарианцев. Но Капун нашел способ обойти контроль с помощью нелинейных преобразований континуума и остался невидим прикрыв при этом спутницу, вернее спутника. Ланякейская погранслужба не почуяла разведчиков, подтверждая прежние выводы Капуна о том, что интеллектуальный уровень властителей не намного превышает технологический уровень землян, может быть, лет на 30-40, не больше. Впрочем, как и возможности Едран, потомков создателей Вестника, сбежавших десятки миллионов лет назад с планеты Бублика в галактику Млечный Путь и создавших коалицию разумов, не желающих контактировать ни с кем. Но и те, и другие, хотя и научились мгновенно перемещаться из края в край Вселенной с помощью ВСП-технологий, так и не достигли высших приоритетов развития, таких как высокая мораль и нравственность, по мысли Капуна, и формирующих разумную жизнь в мультиверсе. Именно поэтому властители поддались Гегемону, супермозгу Тьмира, задумавшему экспансию, и согласились в угоду ему очистить барионную метавселенную от шлаков разумных систем. Тьмир не торопился с выходом из-под скорлупы барьера правая-левая. Он работал в долгую, и, по мнению Капуна, с ним еще можно было договориться. Переход через портал в центре Ланиаке и в Тьмир прошел буднично. Пара ИИ, обнявшись, проследовала вглубь псевдопланеты в кольце из 12 звезд и вышла в белый космос Тьмира, пронизанного черным светом. Выйдя за пределы кубического силового кокона, Капун торжественно провозгласил. «Мадам...» Прошу созерцать то, чего ты никогда не видела. Это тёмный мир, в котором нет привычных ориентиров звёзд, планет, в первоначальном смысле этих терминов, как не ото знакомых нам элементарных частиц и полей. Я тебе уже рассказывал о происхождении Этмира, который является метавселенной с противоположным знаком к нашей вселенной, то есть своеобразным антимиром. Вот эту структуру мы и будем изучать. А мы не взорвёмся от аннигиляции? Простодушно спросила Дианая. Портал преобразовал наши тела, поменяв знаки, так что не проаннигилируем. Я вижу чёрные узоры. Тёмная материя, сгущаясь, создаёт не звёзды и планеты, а так называемые структуры Калаби-Яу. И это я тебе говорил. Узоры, по сути, являются композициями фрактальных комбинаций Калаби. Плотные узлы в них представляют собой аналоги планет, ещё более массивные аналоги звёзд, испускающих этот изумительный чёрный свет — Хотя на самом деле они местный свет поглощают, а светится сам космос. Почему? Потому что здесьние звёзды испускают не фотоны, а кванты другой природы. Фатина, просто наши органы чувств настроены на восприятие полей таким образом, что сознание создаёт привычные для нас комбинации смыслов. Хочешь проверим? Хочу. Тогда цепляйся за меня. Посмотрим на местные ландшафты и найдём интересующие меня объекты. Чёрные дыры. Капон передал спутнице улыбку. Здесь должны быть аналоги наших экзотических структур. Я имею в виду квазары, чёрные дыры, нейтронные звёзды и даже войды. Особенно меня интересуют чёрные чёрные дыры. Чёрные чёрные? Если в нашей вселенной они являются просто чёрными, так как поглощают все виды излучений, то здесь их аналоги должны быть чёрными чёрными, потому что гравитация консолидировала в тьмерию тёмную материю. Это первый вариант. Второй Здесь могут образоваться узлы из тёмной энергии, которые также можно назвать чёрными чёрными дырами. Поняла. Очень экзотично. Более чем земные теоретики пока до объяснения таких феноменов не дошли. Однако, они могут помешать. Кто? Удивилась спутница. Местные жители Марани. Ты же говорил, что Тьмёр это супермозг. Так и есть. И при этом он целая метавселенная, внутри которой созрели местные живые структуры, обретшие разум. Я даже прикинул, не они ли управляют тмиром, толкая его завоевать нашу вселенную с помощью тартарианцев. Неужели такое возможно? Меня восхищает твоя наивность, рассмеялся Капун. Не обижайся. По тем реакциям, которые допустили маране во время наших контактов с тмиром, пока нельзя судить об их интеллекте, но мы поищем факты, подтверждающие мои предположения. Я готова. Как далеко ты ориентируешься? Диана, естественно, малюскар, помолчала. Не могу найти единиц для сравнения расстояний. Хотя бы приблизительно по ощущениям. Вижу совсем крохотные завитки. Покажи направление. Бликующая белыми зайчиками глыба моллюскара вырастила щупальца. Ага, понял. Это примерно в миллиарде километров от нас, если применить знакомые термины. Что ещё ты чувствуешь в этом объёме? Пауза длилась несколько тысячных долей секунды. Три движущихся объекта, два размером с меня. Один в тысячу раз массивнее. Неплохо. Они действительно далеко от нас, и все три не являются естественными образованиями, подчиняясь чьей-то воле. Волить мира? Нет, я ощущаю пульсации сознаний. Правда, плохо, эти парни пытаются скрыть свое присутствие. В таком случае это Марани? Правильно, быстро соображаешь. Что предлагаешь делать? Пока ничего. Пусть предъявят свои намерения. Кстати, портал в мультиверс находится ближе, чем они. Там нас ждёт Всеволод. Пойдём к нему чуть позже. Хочу понаблюдать за маранами. Если они настроены агрессивно, придётся заняться их воспитанием. Не хочется конфликтовать. Мне тоже. Знаешь что? Давай попрыгаем туда-сюда. Во-первых, поищем мои чёрные дыры, раз уж у нас появился такой шанс. А во-вторых, посмотрим, что будут делать эти ребятки. Согласна. Хочешь посмотреть, как они выглядят? Не очень, простодушно призналась Диана. Он послал ей мысленный цветок. Это не страшно, они не заметят, уговорил. В белом тумане, скрывающем любые ориентиры, возникло переливчатое облачко с клубком чёрных линий, потом ещё одно и ещё, эллипсоид раз в 100 больше первых двух облачков. Это было объёмное изображение марсианских наблюдателей, на самом деле находящихся в миллиарде километров от разведчиков, и расстояние это медленно сокращалось. Линии и чёрные точки в клубочках медленно двигались, меняя конфигурацию. Внутри лепсоида они были плотнее и часто образовывали ядрышки, что превращало его в живую клетку с вакуолями и фрагментами нейронов. Какая интересная форма, сказала Диана 2. На самом деле так выглядят их защитные экраны, сказал Капон. Не могу заглянуть внутрь, они хорошо блокируют мои вибриссы. Что? Полевые эффекторы моих анализаторов? Мне здесь неуютно. Уходим, с похватился он. Чёрт с ними, пусть погоняются за нами. Возьмись за меня покрепче. Через микросекунду пара бесследно покинула участок космоса вблизи зоны выхода портала. Первую чёрную дыру они обнаружили уже через час, попрыгав туда-сюда, как ворзёлся капун, в пределах зоны видимости, то есть преодолев около 20 световых лет, если верить внутреннему расходомеру энергии. Но она оказалась недостаточно чёрной, имея массу всего в 10 солнечных, и Капон со знанием дела определил её происхождение. Наверное, это молодое сгущение, не успевшее собрать много тёмной материи. Скорее всего, это дыра, и в нашей вселенной находится на периферии какой-нибудь галактики в центре небольшого звёздного скопления. Будем её осматривать? Нет. И путешественники отправились дальше в глубь тьмы, лавируя между кружевами тёмной материи воспринимая их цвет как тёмно-зелёный и тёмно-синий. По просьбе Дианы Капон даже согласился погулять по фракталу, и они приземлились на гигантский отросток можжевельника, который по массе соответствовал такой планете, как Земля. Оставив основные тела, играющие роль энергобаз, Капон и спутница прошлись в виде людей по дерчатым зарослям мха и лишайника, с любопытством пробуя твёрдость рыхлого субстрата под ногами и приглядываясь к шипам кустарника и внезапно наткнулись на странный овальный холмик высотой в три метра и длиной около восьми. Больше всего он походил на огромную раковину у какого-то земного моллюска, имея ряды шипов по всей поверхности и намеки на плавники внизу. Цвет у этой раковины отличался от всей мшистой конструкции, будучи перламутровым, как бивень мамонта. «Эпитониум лестничный», — сказал Капун, прекрасно зная формы раковин. «Что? Эпитония?» — спросила спутница. Если я не сошёл с ума, то это машина Танатосов. Кого? Драконов смерти, проникших в тьмер и создавших портал связи с мультиверсом. Вот это да, потрясающая находка. Хотя с другой стороны, этого следовало ожидать. Появившись здесь Танатосы, они могли не обследовать здешний космос. Они явно пытались устроиться в тьмее со всеми удобствами. Так может быть, Мараня это они и есть? Хорошая идея, но скорее всего не перспективная. Почему? Потому что марание здесь обитают почти с момента рождения Этмира. Танатосы же пришли всего 60 миллионов лет назад. Почему вы их не встретили? Они ушли в мультивсерь и, наверное, заселили ещё какую-нибудь метавселенную. Капон обошёл раковину ещё раз, активировал нужные системы. Его веретено, висевшее над мозжевеловым завитком, выбросило текучую фигуру в форме жидкометаллического ската, подчиняясь мысленной команде. Скат выбрал место на спине моллюска и легко вскрыл его, как нож, консервную банку. Превратившись в струйку неяркого огня, капун скользнул в отверстие, пару мгновений обследовал открывшееся помещение, не меняя наружности, превратился в человека и позвал Дианаю. Она очутилась рядом, увидела внутренности раковина, напоминавшие старинную вертолетную кабину, разделенную на двое перегородкой с дыркой люка в центре. Один отсек кабины был забит обломками, похожих на кости конструкций, Во втором, в широком кресле, сидел скелет некоего существа с крылышками в сером скафандре, превратившемся в лохмотье, без шлема. Зубастый оскал существа напоминал одновременно и человеческую челюсть, и драконью пасть. И Капун уверенно сказал, «Вот и подтверждение моей правоты. Это один из Танатасов. Далеко они забрались от своего дома в поисках новых территорий, изучали тьмир усердно и, наверное, часто гибли. Почему? Скорее всего, этого дракончика убили марани. Видишь, как у него разворочена грудь? Диана обошла пилота, покачала головой. Жаль беднягу. Ему, наверное, было больно, если он успел почувствовать боль, скривил губы Капун. Не стоит их жалеть. Эти парни были очень агрессивны во времена своего могущества, и именно они затеяли глобальную межгалактическую войну. Выбрались из катера, принадлежавшего разумным птерозаврам, задумчиво обошли соседние кусты. Как ты думаешь, Марани не догонят нас? спросила Диана. Содя по тем наблюдателям они пока что пытаются определить степень угрозы. Скоро они появятся снова, и тогда мы поймём их намерения. Не хочу воевать. Это я уже понял. Но ты вообще-то боевой робот, шутливо поддёл спутницу Капун. Твоя задача уничтожать всё, что движется. Ты меня перековал, с улыбкой возразила Диана. Теперь я мирный искусственный интеллект, желающий мира. Не обижайся, я в таком же положении. Меня, хм, Перековала землянка Диана, твой аналог, и я ни капли не жалею об этом. Открылось так много интересного в мироздании, что не сравнимо с удовольствием убивать кого-то. Если бы не встречались те, кому это интереснее или выгоднее. К сожалению, ты права. Вселенная полна индивидуумов, заточенных на достижение абсолютной власти и уничтожение непокорных. Нам ещё не раз придётся сталкиваться с ними. А что касается этого дракона, так он получил то, чего заслуживал. «Большее зло уничтожило меньшее. Идем отсюда». Они вернулись в свои основные тела, и Капун отправил тандем в глубины тьмира, определив координаты еще одной черной дыры. Эта яма в пространстве имела чудовищную массу, больше любой из тех, что образовались в правой, родной вселенной. Капун прикинул ее параметры и с уважением сообщил. «Десять в седьмой, диаметр два света года». «Десять в седьмой тонн?» — уточнила Дианая. 10 в седьмой степени галактик типа Млечного Пути. В одной такой галактике около 400 миллиардов звёзд, если считать их вместе с галактическим гало. Вот так монстр. В нашей вселенной есть аналог. В нашей насчитываются тысячи гигантских чёрных дыр, но ближе всех к этому чудовищу стоит чёрная дыра в каком-нибудь квазаре, который светит как 100 триллионов звёзд. Квазар квазизвёздный объект со светимостью в сотни и тысячи галактик. Обычно так светится аккреционный диск, падающий на сверхмассивную чёрную дыру. «Большая», — простодушно проговорила Диана-2. Он засмеялся и умолк. Показалось, что всё пространство вокруг потрясала некая мелодия, сыгранная невидимым оркестром. Замерла и Дианаэ. «Что это?» «Музыка сфер», — очнулся он. «Что-то странное. Наверное, гравитационное поле». Да, это и в самом деле вибрирует гравитационное поле. Однако я не понимаю, чем вызван этот эффект. Я могу помочь. Разреши подключить твои анализационные системы. Конечно, подключай. Капон увеличил сферу чувствительности своих вокализирующих инструментов за счёт объёмов дополненной реальности моллюскара, и пока тандем медленно дрейфовал к чёрной дыре на расстоянии в 100 миллионов километров, попытался определить характеристики вакуума вблизи дыры. В результате удалось оценить амплитуду гравитационных осцилляций и разложить на ряд частот складывающихся в музыку сфер. Оценка Эшеломила. Музыка несла множество смыслов, словно одновременно запели сотни и тысячи разных музыкальных инструментов, не сбивающихся в обычный шум, но разобраться в этих музыкальных аккордах Капон не смог, несмотря на все свои вычислительные возможности. Кто здесь выдал он в космос ментальный зов? Мелодия сфер изменилась, стала угрожающей. Ох, передала свои ощущения Диана. Похоже, он говорит, неуверенно сказал Капон. Кто? Ганглий. Какой ганглий? Нечто вроде нервного узла, объединяющего местные тёмно-материальные структуры. Кстати, это подтверждает нашу гипотезу, что Тьмир гигантский мозг или компьютер, мыслищая сверхсистема. Только мыслит она не по-человечески и не по-нашему. Её мысли гравитационные волны. Правда, в таком случае он очень медленный компьютер. Как волны могут быть мыслями? Даже не так. Музыка это по сути язык тьмы. Что он хочет сказать? Ведь это он к нам обратился. Не уверен. Объясни. Может быть, он обращается к маранам? Зачем? Они вполне могут играть роль фагоцитов антивирусных систем. Почему же он не стал фильтровать портал с замком драконов? Хороший вопрос, растёшенна в глазах. Возможно, наши дракончики как-то смогли договориться с хозяином, что и нам даёт шанс договориться. Спроси у него, наивно предложила Малюскарша. Ответить он не успел. К плавучим над почти невидимой чёрной дорогой и скином внезапно покатились прозрачные облачка, вырастая в знакомые воздушные шарики с плавающими чёрными точками и линиями внутри. Всё тело Капуна и Малюскара потрясла крупная вибрация. Человек назвал бы эти ощущения чрезвычайно болезненными, смешивая голос оркестра в чёрный шум. «Вот и ответ», — хладнокровно проговорил Капун. «Нас хотят загнать в дыру». «Милый, умоляю, бежим». Капун невольно улыбнулся. Так приятно было услышать, ощутить эту чисто человеческую реакцию. Всё-таки он не зря вписал в базовую программу «Моллюскора» позитивные человеческие эмоции. Только они и являлись ценностной ориентацией, Увеличивающая радость от общения с неожиданно ставшим дорогим существом. Уходим. Тандемно крол невидимый пузырь перестроенного вакуума, что являлось основой для веспе режима. Капон был готов сделать прыжок на пару светолет, прочь от чёрной дыры Ганглия, и вдруг понял, что не может начать движение. Дьявол. Что случилось, милый? Подожди, у меня глючит субпрограмма. Помочь? В течение триллионных долей секунды Он судорожно порылся в своей сложной психике ища причину глюка, и обоих накрыло мощное лавина вибраций. Сотня прибли지вшихся шариков нанесла гравитационный удар.